Уж так дурно, так запустила. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю. А отчего же не бываете сами? Да правду сказать, она покраснела. Да оборванно идти совестно перед дочерью, внучатами. А новенького нет. Да просто ленюсь. Ну, а дома? Молитесь? Молюсь. Да что за молитва, так машинально. Знаю, что не так надо, да нет...